А мастер молис один из старейшин столичной гномьей общины и держащие его под руку почтенная госпожа молис гномья пара величественно проследовала по ковру к нам и мастер молис отставив ногу выпетив живот и поглаживая черную бороду важно произнес коли бы темные тянули мир в одну сторону перевернулся бы мир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 анаргара анаргата, высокого, в чёрном, что нарушало требования установленного Юрао-правила в одежде приглашённых, с золотым поясом, браслетом, медальоном сверкающим вырезе туники, с зачёсанными назад волосами и пристальным злым взглядом, направленным на меня. Мне стало жутко. Так, просто, на всякий случай. Одно неверное слово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 Благодарю за мудрость, пронесенную через века. Лорд Анаргат бросил на меня мрачный взгляд, но тут к нему подступил юрау с бокалом, и императору не оставалось ничего иного, кроме как выпить все до дна, подаваться и гостей этой во всех отношениях нестандартной свадьбы. А вот после этого началось нечто. На гномих свадьбах,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 «Бездна!» — лорд Элахар, хмыкнув, произнёс. «Дэ, прелесть моя! Чья, говоришь, была идея организовать свадьбу методом бородатых?» Я вздохнула. «У нас там... Что дальше по плану?» Продолжил издевательски интересоваться магистр смерти. «Брачные пляски оборотней, хороводы дриад, песнопение гоблинов...» «Ты не стесняйся, прелесть моя! Рассказывай!» Лично у меня интерес исключительно академический. Мне просто тьер жаль. Рен, я так понял, первая брачная ночь состоится суток через пять. Посему предлагаю вспомнить, что нормальной свадьбы без драки не бывает. И идти чистить рожи ушастому с чешуйчатым. Развернувшись к лорду и Илахару, я прошипела. «Не нужно портить мне свадьбу!»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 «Достойная ложь стоит множество золотых, так пусть вам никогда не придётся платить по этому счёту!» Все аплодировали, потом пили. Потом началось. Нам желали много золота, достатка, двадцать сыновей и дочек. Сколько получится, забот побольше, ибо не ведает забот только покойник». Понимание как между матерью и детём. Под ребёнком, кажется, имели в виду меня. А ещё пожелали никогда не винить друг друга. Ибо не умеющий писать, пиро обвиняет. И это были гномы. Они просто первые выстроились, так как заранее сего действо ожидали. Но затем пошли тёмные лорды и леди. И каким-то образом вышло, что первым Среди этой, одетой в пастельные тона толпы, к нам подошёл лорд Алсер. Лорд Аллар Алсер вместе со своей спутницей, темноглазой худощавой леди, встал перед нами, отставил ногу, безобразно пародируя господина старейшину гномии общины почтенного Моллеса, заложил руку за отворот туники и важно произнёс «Лучше оберегать»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 Метримониальные планы. Ехидно поинтересовался Элахар. Тёмная смутилась. Алсер, тебя сейчас купят, продолжил изгаляться магистр смерти. Леди, достаточно одного золотого. Окончательно смутившись, Тёмная всё же пробормотала: Мне кажется, это слишком низкая цена за, поверьте, безбожно завышенная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 Тут двести. Можете не пересчитывать. После чего отодвинула спутницу темного лорда, окинула Алсера лутоядным взглядом, ухватила за руку. «Ну, — Ну, Элахар! — прошипел взбешенный Аллар. Ничуть не отреагировав на его ярость, магистр смерти вежливо осведомился у леди. — Вам прямиком в родовой замок Тамарген?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 Сир Миледея, поздравляю с днём бракосочетания, пророкотал тёмный властелин Дарнта. Кстати, а почему днём? А потому что на ночь вас бы не пригласили, ответил Илахар, прежде чем Рену успел хоть что-то сказать. Бросив на друга укоризненный взгляд, магистр тёмного искусства поднялся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 Я невольно взглянула на леди Тьер. Свекра монстр стоял бледный, как и император Темной Империи, оказавшийся рядом с ней. И главное, все понимали, что приветствовать настолько высокого гостя, как правитель Дарренто, обязан именно он. Анаргар — Анаргат. Но император продолжал стоять на месте. И тут снова задрожала земля и даже не земля, словно сам воздух, и вообще весь мир. И я заметила, как стремительно посерели драконы, ноавир и старейшины стояли возле моих Ириана родителей, как побелела Леди Тьер, как... Чёрный песок взметнулся слева от ещё не истаивших после появления тёмного властелина клубов, сверкающего разрядами молний дыма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 тоненькой стройной темной эльфийкой, чьи изумрудно-зеленые глаза зачаровывали своим сиянием. «Бездна!» — раздалось слева, и леди Тьер едва не упала в обморок. Поддержал лорд Тьер-старший и, вероятный вопрос моей матери. «А это кто сейчас прибыл?» Лорд Навир нагнулся и тихо сказал ей что-то. Видимо, ответил. У мамы заметно подкосились ноги. Хорошо, что папа подставил плечо. Я же, несмотря на испуг, поднялась с дивана и... «Одно мгновение», — произнёс тёмный властелин, и исчез в клубах дыма. Риан, что примечательно, с таким теплом, как рогатого демона, повелителя хаоса, не приветствовал. более того Бросал вопросительные взгляды на Элахара. Пришлось самой. «Лорд Арвейль, я так рада, что вы приняли мое приглашение!» Воскликнула я, устремляясь к повелителю ада. Высший демон улыбнулся мне, стремительно подходящий к ним, окинул мой подвенечный наряд одобрительным взглядом, затем развернулся к супруге и что-то церемонно произнес на языке хаоса. После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 И простить, — выразительный взгляд на бледного императора Тёмной империи, наших давних врагов, на денёк. «Слушайте, магистр, а вы с повелителем миров хаоса случим не родственники?» — прозвучало вдруг. Вообще-то Юрао спросил у Элахара шёпотом, но в наступившей тишине вопрос расслышали все. «Как и ответ».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 а леди Тьер, в сопровождении супруга и с самым невинным выражением на лице поторопилась к нам, приветствовать отчету повелителей ада. Но еще до того, как они подошли, супруга лорда Арвиэля протянула руку, коснулась моей щеки и низким, удивительно приятным голосом произнесла. — Вы очаровательная невеста. — Очень редко происходит так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 вновь явившийся в клубах дыма. И когда дым рассеялся, выяснилось, что он уже не один, а в сопровождении демоницы. Позади них была пара — Лези Минарга и неизвестный мне демон. А вот за ними — пара крылатых демонов-охранников. Невольно замечаю, как у лорда Арвейля ширится улыбка. Шелест песка и демонов-охранников —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 о своих обязанностях у строителя данного мероприятия. Однако должен сообщить, что свадебное меню не было рассчитано на... М всю охрану уважаемых властителей. И за счетой повелителей ада появилось еще всего два крылатых демона, сравняв счет. Вот на этой ноте Юрау возвестил. «Мы продолжаем празднование, брак и сейчас...»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 и подол моего платья впереди чуть укоротился, позволяя теперь идти, не поддерживая юбку, но в то же время открыв лишь край туфелек. «Спасибо!» — поблагодарила я. Демонесса кивнула, улыбаясь, и все двинулись вперед, кроме... кроме Риана. Магистр темного искусства стоял мрачный, сжимая мою ладонь и глядя четко перед собой